После подписания перемирия здесь была проволошена республика под руководством графа михая Кароли, аристократа-либерала, близко сотрудничавшего с социал-демократами. В январе 1919 года Кароли стал президентом. Два месяца спустя, в знак протеста против решения союзных государств отделить Трансильванию район с преимущественно мадьярским населением, обещанный союзниками Румынии в 1916 году, в награду за вступление в войну на их стороне он ушел в отставку. Потеря этого района разожгла в стране националистические страсти. В Венгрии было мало коммунистов. В основном их ряды пополняли за счет возвращавшихся из России военнопленных и представителей городской интеллигенции. Их вождь Белла кун прошлом журналист социал-демократической ориентации, до возвращения на родину командовал в Советской России венгерским интернациональным отрядом. Москва отправила его обратно, формально для переговоров о возвращении военнопленных, а на самом же деле, как своего агента. В то время, когда союзники передавали Трансильванию Румынии, Делла Кун отбывал на родине тюремный срок за коммунистическую агитацию. В камере его навестила группа социал-демократов с предложением сформировать с коммунистами коалиционное правительство. Они рассчитывали таким образом получить поддержку советской России в борьбе против Румынии. Белла согласился, выдвинув несколько условий. Социал-демократы должны объединиться с коммунистами в одну венгерскую социалистическую партию. В стране устанавливается диктатура а с российским правительством станут поддерживаться самые близкие и самые обязывающие отношения с тем, чтобы упрочить власть пролетариата и победить империализм Антанты. Условия приняли, и 21 марта 1919 года коалиционное правительство сформировалось. Ленин, всегда настаивший на том, чтобы коммунист как организации ни с кем не смешивались, произошедшим по инициативе Куна слиянием венгерской Компартии с социал-демократами и приказал ему развалить коалицию. Однако Кун проигнорировал его требования. Собравшийся в том же месяце, восьмой съезд РКПБ приветствовал венгерское советское государство и заявил о том, что сделан первый шаг на пути всемирного триумфа коммунизма. Восьмой съезд РКПБ протоколы Москва 1959 год. Страница 444. В приветственном послании можно выявить уже присутствие того, что впоследствии получило название доктрины Брежнева. Венгерских коммунистов заверяли, что пролетариат всего мира не позволит империалистам поднять руку на новую советскую республику. Слово пролетариат означало в коммунистическом тезаурусе Коммунистической партии Такие же, хотя и менее определенные заверения давал Чичерин недолговечной Баварской Советской Республики. Всякий направленный на вас удар падет на нас. Смотри «Известие» 1919 год, номер 77, 629, 10 апреля, страница 3. Нельзя сказать, что в венгерском правительстве нашло справедливое представительство все население страны. 18 из 26 его комиссаров были евреями. Но это и неудивительно, если учесть, что в Венгрии, как вообще в Восточной Европе, евреи составляли большую часть городской интеллигенции, которую в основном и привлекало коммунистическое движение. Воспринимаемые Венгриями как правительство национальной обороны в Союзе Советской России Коалиция поначалу пользовалась поддержкой практически всех слоев населения, в том числе и среднего класса. Если все шло без изменений, коммунисты надолго обосновались бы в Венгрии. Этого не случилось, потому что Белла Кун, формально министр иностранных дел, а фактически глава государства, торопился коммунизировать страну и внедриться в Чехословакию и Австрию. Он отверг предложенные союзниками Коммунистра Компромиссное решение венгерско-румынского территориального спора, поскольку власть его основывалась на противостоянии этих двух государств. Кун уничтожил частную собственность на средства производства, включая землю, но отказался распределить национализированные угодья среди фермеров, понуждая последних вступать в производственные кооперативы, чем усилил свой разрыв с крестьянством. Рабочие вскоре также выступили против коммунистов. По мере того, как слабела его власть, Кун все чаще прибегал к террору, и зверство правительства, и растущей инфляция восстановили население против коммунистической диктатуры. Когда в апреле румынские войска вошли в Венгрию, а некоторая обещанная помощь страны Советской России не подошла, терпению населения пришел конец. Ленин приказал послать отряды Красной Армии для присоединения Венгрии к Советской Украине. Полное собрание сочинений, том 50, страницы 286-287. Партизанский атаман Григорьев должен был занять Бессарабию, однако он отказался сделать это и поднял 7 мая мятеж, что положило конец правлению Белой Куна. Смотри директива главного командования Красной Армии. Москва, 1969 год, страница 234. 1 августа Белла Кун бежал в Вену, его правительство ушло в отставку, и румынская армия заняла Бутапешт. Белла Кун, принимавший затем участие в революционных событиях в Германии, погиб во время сталинских чисток, 1939 год. В марте 1920 года регентом и главой государства стал контр-адмирал Микло Шхортси. Коммунисты при нем были поставлены вне закона и подверглись преследованию. В июне, пока еще находясь у власти, Берла Кун сделал попытку организации переворота в Вене, использовав для этих целей проживавшего в Будапеште юриста Эрнста Беттерхейма, которого щедро снабжал фальшивыми банкнотами. Однако единственным свершением венских коммунистов стал поджог здания австрийского парламента. Таким образом, три попытки устроить революцию в Центральной Европе, в чем предпринятые в то время, когда для этого, казалось бы, и все условия, закончились провалом. Москва, приветствовавшая каждую из них как начало мирового пожара, не жалела ни денег, ни агентов. Но результатов это не принесло. Европейские крестьяне и рабочие оказались сделаны совсем из другого теста, нежели их российские собратья. Можно, конечно, объяснять провал коммунистов отдельными тактическими промахами. Главная же причина неуспеха коренилась в бессмысленности попыток перенести российский опыт на центрально европейскую почву. Ленин имел совершенно неверное представление о психологии рабочего класса в Германии, Австрии и Западной Европе. Он не понял традиции местных социал-демократических движений, их идеологии. Ему не удалось постичь действительного равновесия сил в этих странах. И потому он обманывался не только относительно скорости революционного процесса, но и относительно самого характера революции, когда они стали происходить. В странах четверного союза. Ленин считал, что они станут следовать тем же путем, что и большевистской революции в России, что левое крыло лейбористского движения отколется от социал-демократических партий и превратится в партии коммунистические, которые затем в процессе революционной борьбы вырвут главенство над рабочим классом из рук социалистических партий Свергнут парламентскую демократию и установит диктатуру пролетариата. В действительности попытка осуществить социальную революцию в Европе привела к противоположным результатам. Коммунисты были дискредитированы. На первое место выдвинулись национал экстремисты эксплуатировавшие ксенофобию, подчеркивая роль иностранных деятелей, особенно евреев, в возбуждении общественных беспорядков. В Венгрии падение режима Белой Куны привело к кровавым еврейским погромам, а в Германии инициированные коммунистами мятежи дали основание для антисемитской пропаганды, которая активно вело нарождающееся национал-социалистическое движение. Трудно даже представить, как в Европе периода между двумя войнами Толь бросающийся в глаза правый радикализм мог бы расцвести пышным цветом без страха перед коммунистами впервые возникшего во время путчи 1918 19 годов основным следствием данной ошибочной политики был заразивший правящие классы запада и большинство среднего класса страх перед призраком коммунизма. в это же время большевизм приложил удобную модель контрреволюционной силы который стал фашизм. К весне 1919 года коммунистическая деятельность за рубежом стала более организованной и приняла формальное очертания Возник Комантерн. Новому интернационалу предназначалась роль боевого авангарда, который должен в мировом масштабе исполнить то, что большевики совершили в России. Задачи эти были определены в резолюции. Коммунистический интернационал ставит перед собой цель бороться всеми средствами, даже силой оружия, за свержение международной буржуазии и создание международной советской республики. Попутно перед ним ставились и оборонительные задачи: предотвращение крестового похода капиталистов против Советской России, в частности, настраивание масс за рубежом против интервенции. Как мы сказали раньше, свою оборонительную задачу Коминтерн выполнил гораздо более успешно, нежели наступательно. Первый год своего существования, 1919-1920, Коминтерн все свои силы обращал на борьбу с социал-демократией. Ленин считал, что поход против буржуазного строя требует дисциплинированных кадров, из рабочих и вожаков объединенных организаций, подобной российской партии большевиков. Таких кадров в Европе насчитывалось немного, поскольку социалистические и трет-юнионистские организации изобиловали ренегатами и социал-шовинистами, которые сотрудничали с буржуазией. Отсюда вытекала необходимость расколоть социал-демократическое движение, и оттянуть от него, собственно, революционный элемент. Особенно это касалось Германии, страны, занимавшей в ленинской стратегии центральное место, поскольку там существовал самый развитой рабочий класс и самое организованное социалистическое движение в мире. Как мы увидим, большевистское руководство готово было пойти на сотрудничество с наиболее реакционными, крайне националистическими элементами в Германии, чтобы подорвать социал-демократическую партию в этой стране. Говорили, что Карла Каутского, этого нестора немецкой социал-демократии, Ленин ненавидел даже больше, чем Уинстерна Черчилля. Создать новый интернационал Ленин решил еще в июле 1914 года, когда второй социалистический интернационал нарушил свое обещание выступать против войны. Некоторые черты того, что впоследствии стало коминтерным, можно усмотреть еще в левой оппозиции на Циммервальдской и Кентальской конференциях 1915-1916 годы, где Ленин и его приспешники сделали не вполне удачную попытку перетянуть выступавших против войны социалистов от пацифизма к программе гражданской войны. Несмотря на то, что вопрос о формировании нового интернационала в большевистской России был делом решенным, в течение первых полутора лет после прихода к власти у Ленина оказалось много отвлекших его внимания неотложных дел. В течение этого периода предпринимавшими со времен от времени попытками наладить подрывную деятельность за рубежом руководил комиссариат иностранных дел в котором для этих целей были созданы под управлением Радека специальные иностранные филиалы. Кадры для работы в них подбирались весьма случайным образом. Как вспоминала работавшая секретарем Коминтерна в 1919 году Анжелика Балабанова, практически все они попали в Россию в качестве военнопленных. Большинство их вступило в партию недавно благодаря связанным с членством льготам И привилегии Практически никто из них не поддерживал того контактов с революционным или рабочим движением у себя в стране, не имел ни малейшего представления о социалистических принципах. В конце Первой мировой войны эти агенты, снабженные крупными суммами денег, Засылались под прикрытием дипломатической неприкосновенности в дружественные Германию и Австрию, а также в нейтральные Швецию, Швейцарию и Нидерланды для установления контактов и ведения пропаганды. Джон Рид сообщал, что в сентябре 1918 года комиссариат иностранных дел содержал 68 агентов в Австро-Венгрии и значительно больше в Германии. Неопределенное количество их было также во Франции, Швейцарии, Италии. Для тех же целей комиссариат использовал персонал Красного Креста и репатриационных миссий, направленных в Центральную Европу после подписания Брест-Литовского договора для переговоров о возвращении русских военнопленных. В марте 1919 года ответственность за подрывную деятельность за рубежом переложили на коммунистический интернационал. Непосредственным стимулом к созданию новой организации послужило решение второго социалистического интернационала провести в Берне первую послевоенную конференцию. Чтобы перехватить инициативу, Ленин в спешке созвал учредительный конгресс собственного интернационала, состоявшийся в Кремле 2 марта. Вследствие того, что транспортные и коммуникационные трудности воспрепятствовали установлению прямой связи с потенциальными сторонниками этого начинания за рубежом конгресс превратился в фарс большинство делегатов оказались либо членами русской компартии либо проживавшими в россии и не представлявшими никаких зарубежных организаций иностранцами из 52 делегатов от 35 компартий только пятеро прибыли из за рубежа и всего один немец гуго эберлайн альберхт имела официальный мандат своей организации. Аптекарю Борису Рейнштейну, российскому уроженцу, возвратившемуся на родину из Соединенных Штатов Америки, чтобы оказать помощь революции и выступавшему в качестве представителя американского пролетариата, досчитали пять мандатов, хотя он представлял исключительно себя самого Все это напоминало знаменитый исторический эпизод, когда во время французской революции группу проживавших во Франции чужие нарядили в национальные костюмы различных народов и привели на заседание национального собрания в качестве представителей Вселенной. 19 июня 1790 года был неожиданно устроен самый настоящий спектакль, приковавший к себе взгляды толпы. Собрали 60 иностранцев, людей без Родины, промышлявших в Париже жульничеством и интригами. Им дают пышные номинования посланников всех народов вселенной. Одевают в специально подобранное платье. Соблазняют посулам выплатить 12 франков каждому. Они соглашаются играть предназначную им роль. Их представляют как пруссаков, голландцев, англичан, испанцев, немцев, турок, арабов, индусов, татар, персов, китайцев, монголов, Триполитан, швейцарцев, итальянцев, американцев и граубюнцев. Они одеты в наряды этих народов. Костюмерные театра, опера вся пошла в ход. При виде такого чудовищного маскарада все вытращились и замерли в ожидании пояснений. Когда таковые были даны, зал стал шумно выражать свое одобрение. Галерка, которой лестно было видеть всю Вселенную посреди национального собрания, забила в ладоши и затопала ногами. Надежды, которые питали основатели Коминтерна, были безграничны. Состоявшийся в декабре 1919 года Всероссийский съезд Советов заявил, что его создание – величайшее событие в мировой истории. Зиновьев, назначенный Лениным председателем Коминтерна, писал летом 1919 года «Движение набирает такую головокружительную скорость, что можно с уверенностью сказать, через год мы уж забудем, как Европе пришлось когда-то вести войну за коммунизм, потому что через год Европа станет коммунистической. Борьба же за коммунизм будет перенесена в Америку, может быть даже в Азию и другие части света». Тремя месяцами позже, во время празднования второй годовщины Октябрьского переворота, Зиновьев выразил пожелание, чтобы ко времени третьей годовщины коммунистический интернационал одержал победу во всем мире. По мнению Зиновьева, в первый год своего существования Коминтерн являлся не более чем обществом пропагандистов. Тем не менее, к заявлению этому не следует относиться с излишней доверчивостью поскольку большая часть деятельности организации была скрыта от глаз. Например, случайно стало известно, что глава советской миссии «Красного креста» в Вене передал местным коммунистам 200 тысяч крон на основании печатного органа их партии. Поскольку большевики относились к газете как к ядру политической организации, подобные действия выглядят чем-то большим, нежели пропаганда. Ленин занялся делами Коминтерна всерьез только летом 1920 года, когда гражданскую войну можно было считать законченной. Концепция была проста – превратить коммунистический интернационал в филиал РКПБ с такой же структурой и также подчиненный директивам ЦК. Добиваясь исполнения этой цели, Ленин не терпел никакого противодействия сопротивление осуществлению принципа демократического централизма служило основанием для изгнания из рядов партии сам принцип этот оксюморон получил в устах зиновьева такое определение «безусловная и необходимая обязательность всех решений высших органов для низших возражение вызвано им у западных коммунистов ленин отмел как меньшевистскую болтовню по требованию зиновьева желавшего утихомирить находившихся в его распоряжении работников, 19 июля открылся второй съезд Коминтерна, на этот раз не в Москве, а в Петрограде. Место проведения съезда до последнего момента держалось в глубокой тайне, чтобы не навлечь на Ленина покушение. Сам он выехал из Москвы в Петроград ночью простым поездом. После этого и вплоть до самой смерти Ленин в Петрограде не бывал. Через четыре дня заседание конгресса переместили в Москву, где они продолжались до 7 августа. На этот раз иностранцев собралось больше. Присутствовали 217 делегатов из 36 стран, из них 169 с правом голосом. Русские составляли примерно треть. Следующим по величине были делегации из Германии, Италии и Франции. Небрежность, отличавшая подбор национальных кадров на конгресс Можно проиллюстрировать тем, что радок числившийся на Кентальской конференции 1916 года рупором голландского пролетариата, и в марте 1919 года, несший обязанности посланника Советской Украины в Германии, появился теперь как представитель рабочих Польши. Большевики встретили сопротивление страны иностранных делегатов относительно составленной им программы, но в итоге одержали верх настроение на конгрессе было эйфорическое потому что в то время как шли заседания красная армия приближалась к варшаве казалось неизбежным что скоро появится новая польская советская республика а вслед за этим восстание вспыхнут по всей европе в состоянии революционного вдохновения близко к де ленин телеграфировал сталину в харьков двадцать июля шифрованные сообщения положение Комментарь непревосходный. Зиновьев, Бухарин и также я, думаем, что следовало бы спровоцировать революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть также Чехию и Румынию. Надо обдумать внимательно. Сообщите ваше подробное мнение. Это поразительное послание может быть поняты только в контексте решения, принятого в начале июля 1920 года, в разгар войны с Польшей. Распространять революцию на Западную и Южную Европу. Как стало известно из лишь недавно опубликованной речи Ленина перед состоявшимися в сентябре того же года закрытым собранием коммунистической верхушки, Политбюро приняло решение не только выселить поляков с советской территории, и не только солитизировать Польшу, но использовать сам конфликт как предлог для разворачивания общего наступления на Запад. Польша провозгласила независимость в ноябре 1918 года. Версальский договор признал ее суверенитет и определил западные границы государства. Однако местоположение польско-российской границы должно было оставаться неопределенным вплоть до момента как гражданская война в России закончится, и образуется полномочное правительство, способное вести переговоры. В декабре 1919 года Верховный Совет Союзников определил временную пограничную черту между двумя государствами, известную как линия Керзона, очертания которой определялись по этнографическому принципу. Поляки не признали ее, поскольку лишались таким образом Литвы, Белоруссии и Галиции, на у них имелись исторически обоснованные, по их мнению, притязания. Линия Кирзона проходила от Гродно на юг через Брест-Литовск, в чем Вильна и Львов оставались русским. Поляки захватят их в 1919-1920 годах и удержат вплоть до 1939 года. Она напоминала границу, установленную для Польши Сталином в 1945 году. Кроме того, в то время, как определилась линия кирзона польская армия находилась уже в 30 километрах к востоку от нее. Филсудский был исполнен решимости отхватить как можно больше русских земель, пока эта страна ведет гражданскую войну и не имеет возможности оказать ему достойные сопротивления. Его армии оккупировали Галицию и низложили местное украинское правительство, вслед за чем изгнали силы большевиков из Вильна. В середине февраля 1919 года польские и советские войска вели короткие перестрелки, обозначившие фактическое начало войны между странами. Пилсудский, однако, не спешил воспользоваться создавшимся у него преимуществом, поскольку, как уже отмечалось выше, желал дать Москве шанс победить Деникина и с этой целью отдал своим войскам осенью 1919 года приказ приостановить военные действия против Красной армии он ждал когда Деникин сойдет со сцены чтобы начать наступление в то время пилсудский еще, возможно и мог бы заключить с москвой мир на выгодных условиях но у него имелись далеко идущие геополитические проекты значительно превосходившие как доказали события силы и способности молодой польской республики. Вину за начало польско-русской войны обычно приписывают Польше, и неоспоримо, что боевые действия открыли ее войска, вошедшие в конце апреля на территорию Советской Украины. Тем не менее, данные, полученные из советских архивов, свидетельствуют, что если Польша не напала именно в то время, Красная армия сделала попытку ее опередить. Советское Верховное командование начало разрабатывать планы операции против Польши уже в конце января 1920 года. В севернее Припятских болот была создана высокая концентрация советских войск, и не позднее апреля их собирались послать в наступление. Основной фронт планировали развернуть против Минска, а второстепенный Южный фронт По линии Ровно, Ковель, Брест, Литовск. Конечная цель наступления держалась в тайне даже от командования фронтами. Но поскольку Каменев отдал приказ, чтобы оба фронта на польской территории соединились, не остается сомнений, что следующей фазой кампании должно было стать наступление на Варшаву и далее на Запад. Гипотеза о том, что Москва строила планы захвата Польши, Подтверждается недавно рассекреченной телеграммой, датированной 14 февраля 1920 года, посланной Лениным, находящемуся с Южной армии в Харькове, Сталину. В ней содержится просьба дать информацию о шагах, предпринятых для создания галицкого ударного кулака. Наступление поляков сбило все действия, каким должен был открыться станет ясность обсуждаемого нами ниже проделанного Лениным ретроспективного анализа общий поход Советов на Западную Европу. В марте 1920 года Пилсудский объявил себя маршалом и лично возглавил 300 тысяч войск, находившихся на Восточном фронте. В течение марта-апреля поляки вели переговоры с Петлюрой, результаты которых вылились 21 апреля в секретный протокол. Согласно ему, Польша признавала Петлюру главой независимой Украины и обещала вернуть ему Киев. Петлюра в обмен уступал Галицию и Польше.